Не прерывая дружеские беседы, они уселись рядом на корме и отплыли к большому красному кораблю, где Джереми пит с беспокойством ожидал новостей. Вам не трудно представить себе изумление шкипера, когда он увидел губернатора, который в сопровождении Блада пыхтя карабкался по веревочной лестнице. «Конечно, ты прав, Джереми. Я попал в западню».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 Обратившись к боцману, который стоял тут же, опираясь на боковую надстройку, Блад громко распорядился. «Перекинь веревку с петлей через рей». «Не пугайтесь, дорогой полковник, это только мера предосторожности. На случай, если вы будете несговорчивым, хотя я уверен, что этого не случится. Мы обсудим вопрос за обедом. Надеюсь, вы...»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 Пробормотал, заикаясь. «Могу я спросить, каковы ваши намерения?» «Конечно, конечно. В них нет ничего страшного, полковник. Хотя вы вполне заслужили веревки на ноги Рея, но уверяю вас, что к этому мы прибегнем лишь в крайнем случае».